Глава восьмая. После его ухода я проверил, защелкнулся ли замок, затем вдумчиво посмотрел на чемоданы. Я стал богатым человеком. Не знаю сумму, но миллион здесь точно есть. Странно, что радости не испытываю, только усталость. Кстати, а где хранить эти деньги? 15-летний мальчик не может просто так прийти с двумя чемоданами денег в банк. Да и стоит ли их куда-нибудь класть? Если все хорошо сложится, то через пару-тройку дней они мне могут уже понадобиться. Ладно, пока Макс не разобрался с Бергманом, этот вопрос можно отложить. Теперь надо сделать звонок китайцам. Встал, но тут кое-что вспомнил. Подошел к чемодану, щелкнул замком, потом приподнял крышку. Нашел пачку двадцаток, сунул их в карман, после чего запер чемодан. Подойдя к двери, ведущей в магазин, открыл ее, увидев Стива, читающего книгу спросил. Клиентов нет? Днем они вообще редко бывают. В основном подтягиваются ближе к вечеру. Я тебя хочу спросить. «Хочешь узнать, где можно спрятать чемоданы, которые вы притащили?» С веселой усмешкой на лице спросил хозяин ломбарда. «Угадал. Пошли. Мы снова вернулись в заднюю комнату, только я остался стоять посередине, а он подошел к тумбочке, в которой стояли банки с кофе и чаем, бутылка виски. На остальных полках стояла разномастная посуда. Чашки, блюдца, тарелки, стаканчики». Повернувшись ко мне, язвительно спросил. «Так и будешь столбом стоять или все-таки поможешь?» Мы с ним приподняли и перенесли тумбочку в сторону, после чего Стив оттащил в сторону обеденный стол, затем взялся за край затертого до дыр ковра и отвернул. В полу оказался приличных размеров люк. Стив выпрямился и с довольным видом посмотрел на меня. Я покачал головой, показывая тем самым свое удивление и восхищение. «Откуда он здесь? Откуда-откуда? Тебя еще на свете не было, когда он появился. Про бутлегер слышал?» Я кивнул головой. Так здесь когда-то был магазин, владельцем которого был мой дядя. Так и вот, во времена сухого закона он приторговывал алкоголем. Немного, но на жизнь ему хватало. Он нагнулся, схватил за кольцо, с силы рванул, и моим глазам открылся черный квадрат, заполненный тьмой. От края в темноту вела широкая и крепкая на вид лестница. Он большой? Сюда влезала половина грузовика с виски, похвастался хозяин ломбарда. Наклонившись над люком, я сразу почувствовал на своей коже прикосновение холодного воздуха. Там сыра? Да вроде нет. Потащим? Спустя 15 минут ковер, а за ним стол и тумбочка вернулись на свои места. Стив налил себе стаканчик, выпил, а потом сказал. «Майкл, я вижу, что с тобой что-то не так, но это только твое дело. Я хотел тебе сказать про Макса. Слушай, ему и так в жизни много бед пришлось пережить, поэтому не надо его ни во что втягивать». То же самое он сказал и тебе. «А во мне? Почему?» На круглом лице Стива появилось удивление. «Наверное, потому что вы очень хорошие друзья. Настоящие. Теперь я на некоторое время уйду, а потом вернусь и почищу оружие. В магазин могу зайти. Что-нибудь купить?» «В магазин?» «Тогда купи свежего хлеба, яиц, помидоров и ветчины. Сделаю отличную яичницу. Пальчики оближешь. Макс не говорил, когда придет?» «Нет. Сказал только, что после пяти будет у себя в бюро. Я пойду». Автоматически проверяясь, я отошел от ломбарда на приличное расстояние, а затем, найдя телефон-автомат на небольшой улочке, где было мало народу, набрал номер старого китайца. «Здравствуйте, мистер Вонг». «Здравствуй, мальчик. У тебя все хорошо?» «Да, все удачно получилось. Вот только с моим помощником не совсем хорошо получилось. Извините, если можете. Также я выполнил то, о чем меня просил ваш сын». «Спасибо. Я верил, что у тебя все получится. Наша жизнь — это длинная и извилистая дорога, на которой ты то и дело встречаешь путников, а затем теряешь их навсегда. Когда все закончилось...» Я посмотрел на часы. Точно не скажу, а так около трех часов назад. Ты мне нравишься, Майкл, поэтому мне хотелось бы снова тебя увидеть, если, конечно, тебе будет интересно поболтать со стариком, а заодно выразить тебе нашу благодарность. Спасибо вам, мистер Вонг. Ваше участие в моей судьбе согревает мое сердце. С удовольствием поговорю с вами, но только не в ближайшее время. Вы меня понимаете? Думаю, что понимаю. Хорошо. Буду ждать твоего звонка. Выйдя из телефонной будки, сначала на автомате цепкой внимательно осмотрелся по сторонам, после чего пошел искать продуктовый магазин. К ломбарду подошел осторожно, с оглядкой, затем какое-то время наблюдал за входом и, только не заметив ничего подозрительного, зашел. К тому моменту, как я закончил с чисткой оружия, подоспела яичница. Под горячее блюдо мы выпили по парочке стаканчиков, и тут я заметил, что крепкий мужчина Стив прилично захмелел. Предложила ему пойти домой, на что тот, немного подумав, согласился и только пожаловался, что его жена будет ругать за пьяный вид. «Купи ей цветы!» — предложил я выход из положения. «Не, лучше ей коробку пончиков по дороге куплю. Я так обычно делаю, когда возвращаюсь под этим делом. Очень она это дело любит. А сама чего не покупает?» Стив неожиданно рассмеялся. «Она мне на диете сидит. Фигуру бережет». Я внимательно проследил, как он закрывает двери, потом немного проводил по дороге домой — и только потом свернул к автобусной остановке. Покружил немного по городу, затем пару раз проверился на наличие возможных преследователей, и только после того направился к офису детектива. Его самому не оказалось. Изабель, вышедшая из-за стола, была одета в белое простое платье, но при этом смотрелась как самая настоящая королева. В тот день, когда мы с ней познакомились, она была уставшая, грустная и а сейчас она выглядела совсем по-другому. Глаза сияли, а на губах искрилась улыбка. Белый цвет платья выгодно не только оттенял ее золотистый загар, но и придавал ее фигуре особое изящество. «Изабель, девочка, ты лето? это? Нет, это не та девушка, это богиня, которая спустилась на землю, чтобы радовать взор своих обожателей. Можно мне упасть на колени и обнять ноги моей несравненной богини?» Девушка тут же вспыхнула, как маков цвет. «Нет, Майкл, нет!» — воскликнула она испуганно и отступила назад. Отлично проведенная операция, молчаливое согласие Макса на будущее сотрудничество и чуточку виски сделали свое дело, заставив немного расслабиться и дать волю хорошему настроению. Обычно я четко контролирую свои эмоции, но именно сейчас мне захотелось попробовать хоть на короткое время стать самим собой. Ведь я уже другой человек, так почему бы мне окончательно не измениться? Когда-то я был другим, совсем другим человеком. Подобные мысли стали приходить мне в голову в последнее время. Правда, в своих намерениях измениться я очень сильно сомневался, так как мне, честно говоря, нравилось быть тем, кто я уже есть. Нет, так нет. Привет, Изабель. Привет, Майкл. Мистера Ругера сейчас нет, но он звонил, сказал, что будет после пяти. Ты будешь кофе или чай? Спасибо, пока не хочу. Просто подожду Макса. Посижу на этом диванчике. Ой, как хорошо, обрадовалась девушка. У нас людей совсем мало бывает. Придут, спросят детективы и уходят, так как я почти никогда не знаю, где он что делает и когда придет. Может, он просто мне не доверяет? Она села со мной на диванчик. Стоило платью облепить красивые бедра и круглые коленки, как я неожиданно почувствовал прилив мужской силы. Я даже слегка растерялся, так как в теле Майкла Валентайна со мной это произошло впервые. Резко выпрямившись, положил руки на низ живота, надеясь, что она не обратит внимания на мои неуклюжие движения Вдруг неожиданно она воскликнула. «Майкл, ты пил?» В ее голосе чувствовалось как возмущение, так и удивление. Я уже не помню, когда со мной так говорили, поэтому неудивительно, что несколько растерялся. Слегка. Я тут временно на дежурство устроился, а там взрослые мужчины работают. У одного из них сегодня как раз день рождения случился, мы и... Они что, не понимают, что ты ребенок? Слушай, давай без проповедей. Я вполне достаточно разбираюсь в жизни, чтобы понять, что для меня плохо, а что хорошо. Большие черные глаза, каймленные длинными и пушистыми ресницами, сразу стали грустными. Извини меня. Но то, что ты с ними пил, все равно неправильно. Лучше скажи, как тебе работается?» «Просто отлично. Мистер Ругер», — она это произнесла с некоторой гордостью, «очень добрый, отзывчивый человек. Представляешь, он мне положил 80 долларов в месяц. Папа и мама очень довольны». «80? Вроде на 60 договаривались. Хотя у него дочка была, и тут эта девочка. Понятно. Надеюсь, ты им отдаешь не все деньги?» Девушка опять погрустнела. «Половину». «Эй, эй, ты что делаешь?» — возмутился я. «А из чего ты собираешься платить за квартиру и покупать еду?» «Я собираюсь переехать к родителям». «Ты хочешь сказать, что с крестами все уладилось?» Она нахмурилась, тяжело вздохнула и сказала. «Нет, они уже дважды приходили ко мне домой, избили отца, угрожали». «Погоди, толстый что, тебя давно домогается?» «Да, ему Родригес не давал это сделать, и сейчас его сильно ножом ударили в какой-то драке, и он лежит в больнице. Недавно его навещала, и мне там сказали, что у него плохое ранение». «Как все них, кстати», Разобраться бы с ублюдками, да времени совсем нет. Родригес — это кто? Мы живем в одном доме, даже в одном подъезде. У него тоже своя компания, но он хороший человек. Понял. Когда у тебя рабочий день кончается? 6, шесть, через полчаса. Ты никуда не торопишься? Нет, а что? В голосе появился кокетливый интерес. Тут открылась дверь, и в приемную вошел Макс. воркуйте голубки? Изабель покраснела, вскочила и отрапортовала. Мистер Ругер, пока вас не был, никто не приходил. — Вот отлично. Все, на сегодня то свободно. Спасибо, но я хочу Майкла подождать. Макс пожал плечами, бросив при этом на меня красноречивый взгляд, после чего прошел свой кабинет. Усевшись в свое кресло, он снова посмотрел на меня. Не отводя глаз, я сказал. — Успокойся, Макс, девочке ничего не грозит, с моей стороны. — И хочешь сказать, что какие-то придурки проявляют к ней интерес? Я коротко рассказал ему ситуацию, сложившуюся с бандой Кресты. Судя по его нахмуренному виду, он принял судьбу девушки близко к сердцу, что стало понятно по его ответу. Хорошо, я разберусь с ними. С этими родами потом разберемся. Сейчас сделаем так. Дом, в котором я снимаю с Джимом квартиру, стоит полупустой из-за вечного ремонта, поэтому квартиры там дешевые. Сейчас мы с ней поедем? Зачем далеко ездить? Можно задешево снять квартиру в этом доме. Не вопрос. Так и сделаем. Есть новости из Лас-Вегаса? Нет. Мы с Джейсом договорились на завтра, на 10 утра. Придешь? Обязательно. Когда с квартирой вопрос решился, я поехал домой. Руди Бергман оказался крупным мужчиной вроде Макса, но если детектив представлял собой груду мышц, то этот больше походил на гору жира. Потеющая, тяжело дышащая гора жира. Если Бергман был далеко не атлетом, но при этом голова у него очень и очень неплохо работала. Трудился Руди на ниве строительства и, по словам людей, работающих в этом бизнесе, являлся успешным строительным подрядчиком. Кроме этого, он умел договариваться с кем бы то ни было, будь это власти, производители строительных материалов или клиенты. Ведя строительство двух объектов в Лас-Вегасе, он выкупил для себя по хорошей цене пару участков земли и на одном из них начал вести строительство своего собственного отеля-казино. Он все рассчитал, вот только его подвела неумеренная любовь к женскому полу, роскошной жизни и не вовремя проснувшаяся страсть к азартным играм. Именно все это помешало его долгосрочным планам, ему пришлось влезть в долги. Положение выправилось, и он только собирался рассчитаться с долгом после сдачи одной из строек. Но стройка по вине поставщиков стройматериалов неожиданно затянулась. Ему через пару недель нужно отдавать деньги, а взять их неоткуда, и тогда он решил в срочном порядке продать половину акций своего отеля. Так он мог решить целых три задачи. Отдать долг, закончить строительство казино и сдать его заказчику вовремя, а также продолжит строительство своего собственного отеля. Бергман в свое время поднял свои связи и неожиданно узнал, что деньги через подставную фирму ему судила мафия, и именно благодаря гангстерам недопустимо затянулась сдача казино. Чтобы не повторять новые ошибки через верных людей, он нашел покупателя из Чикаго, который согласился купить 50% его строящегося отеля казино. Вот только Руди не знал, что это были снова бандитские деньги. Приятель Макса из полиции Лас-Вегаса, конечно, всего этого не знал. Но хватило и того, что он нам рассказал, остальное было нетрудно додумать. Выходило, что мы просто вырвали Бергмана, причем даже не самого, а его отель-казино из лап-мафии. После полученной информации мы с Максом стали думать, как лучше подойти к этому делу. Вернее, думал я, а детектив ждал, что придумаю. Мне многим приходилось в жизни заниматься, но только не подобными сделками, да еще такого масштаба. Слушай, Макс, мы отдаем подрядчику деньги и получаем 50% будущего отеля. Из этих денег Руди оплачивает свой долг бандитам с процентами, а мы с ним становимся полноправными партнерами и смело смотрим в будущее. Я ничего не упустил? По-моему, нет. Вот только ждет он эти деньги не от нас, а от фирмы, с которой у него заключен контракт. Тут как? Да, это проблема, я хмыкнул. Пока не знаю, но что-нибудь обязательно придумаем. Какое-то время сидел и пытался что-то придумать под насмешным взглядом детектива, пока тот не сказал. Слушай, парень. «У тебя есть деньги, так почему бы не нанять юридическую фирму в Лас-Вегасе, которая, мне так кажется, лучше разбирается в таких вопросах?» «Точно, Макс, ты молодец». «Кто в этом сомневался?» И «Еще, если я все правильно понимаю, то его партнером предстоит стать мне». «Правильно понимаешь?» «Кто всерьез примет подростка?» «Кстати, твой приятель Джеймс, он кто?» «Джеймс Маккартни, лейтенант в отделе убийств. Только ты на него сильно не рассчитывал, он неплохой парень, но уж больно любит деньги». «Так это хорошо». Пусть он сведет тебя с толковым и надежным юристом, знающим все лазейки в законодательстве. И еще было бы хорошо, чтобы этот юрист знал Бергмана. Слушай, позвони ему прямо сейчас и скажи, что денежную благодарность мы ему гарантируем. Обязательно скажи это, не забудь, Макс. При моих словах о деньгах Макс слегка поморщился, но сразу позвонил своему приятелю и стал объяснять, что ему от Макарт не нужно, а я тем временем стал думать о том, как бы провернуть нашу сделку в быстром темпе, пока бандиты находятся в растерянности. Микки коина нет, это значит, что гангстеры в первую очередь начнут разбираться между собой, ища крысу, не забывая при этом делить власть и город. И только когда они с этим покончат, начнут разбираться, что не так с этой сделкой. Сумма там не маленькая, так что вернутся они к этому вопросу обязательно. Значит, к этому времени у нас должно быть все готово. Кстати, а сколько в этих чемоданах денег? Черт, забыл я как-то про это. Когда Макс положил трубку, я вопросительно на него посмотрел. Че смотришь? «Ты же слышал. Договорился. Он есть у них такой юрист, вот только стоит хороших денег». Джеймс сказал, что прямо сейчас ему позвонит. «Нам стоит ожидать его звонка или юриста?» юристы и только в том случае, если наше дело его заинтересует». Спустя 20 минут прозвучал телефонный звонок, а вечером мы с Максом вылетели в Лас-Вегас. «Я поехал в той одежде, что нам не была. Что с меня взять? Мальчишка есть мальчишка». А вот Максу мы приобрели солидный темно-коричневый костюм, пару галстуков, полдюжины рубашек, туфли и шляпу. Затем поехали к Стиву и три часа пересчитывали деньги в чемоданах. Если на меня сумма, составившая полтора миллиона долларов, не произвела особого впечатления, то для Макса она должна была представляться целым состоянием. Впрочем, как и для любого среднего американца, когда новый автомобиль престижной марки из автосалона стоил в среднем 2200 долларов, а сборный типовой дом, Площадью 70 квадратных метров, один этаж, две спальни. Где-нибудь в пригороде крупного города. 7.990 долларов. В одной из газет даже писали так. «Мы построим вам отличный дом, а при желании небольшой доплате сделаем все для вашего удобства. Вам только останется поставить свои тапочки у кровати». Время от времени я бросал на детектива взгляды, но при этом не заметил даже намека на алчность. Он считал деньги с таким видом, как какой-нибудь кассир, который делает свою нудную осточертевшую за долгие годы работу. Впрочем, как и для меня, деньги никогда не были самоцелью, а только средством для достижения определенной цели на ближайшее будущее, как, например, Атель Казино. Он, кстати, так и не дал мне официального согласия на наше партнерство, но при этом активно помогает. Может, хочет разом оборвать синики и начать жизнь с чистого листа? Прилетев в Лас-Вегас, поселились в отель, потом поужинали в ресторане, а так как время было позднее, легли сразу спать. Утром взяли такси и поехали в юридическую фирму к назначенному нам времени. Нас встретил мужчина-секретарь, имеющий благородный римский профиль и весьма ухоженную внешность. После того, как мы представились, он сверился с записью и, найдя имя Макса, предложил нам пройти в приемную, где сидела девушка за столом с пишущей машинкой и стопкой папок. Узнав, кто пришел, она прошла в кабинет главы фирмы и уже спустя минуту вышла. «Мистер Ругер, пожалуйста, проходите, а ты, мальчик, можешь посидеть на этом диванчике». «Он пойдет со мной». Секретарша пожал плечами, дескать, как хотите, и показал рукой, что мы можем войти. В кабинете сидела элегантная весьма симпатичная женщина лет 35-40. Я посмотрел на Макса, так как мне показалось, что он вроде как договаривался с мужчиной, да и он, судя по его лицу, был несколько удивлен. Поздоровывались, при этом я поймал на себе ее недоуменный взгляд, что здесь делает этот подросток. «Мистер Ругер, изложите, пожалуйста, свое дело». Э, э По телефону я разговаривал с мужчиной. «Вам отвечал мой помощник, который отвечает за предварительную оценку дела и размер оплаты моих услуг. Меня зовут Ева Нельсон. Я глава юридической фирмы и, наверное, будет лучше, если начну первой. Вы не возражаете?» Она дождалась кивка детектива и только тогда продолжила. «Если я все правильно поняла, то вы хотите выкупить половинную долю в строящемся отеле-казино Руди Бергмана, все верно?» «Да, мисс». Вы знаете детали сделки, которые вам предлагает Бергман? Нет. Дело в том, что у него договор с другим покупателем, а обо мне он еще ничего не знает». Она удивленно вскинула на Макса глаза. «Погодите. Вы хотите предложить Бергману контракт, это при том, что он уже имеет подобные документы на руках. Это так?» «Да, мисс Нельсон. Вот только у меня есть сведения, что прежний контракт будет разорван. Думаю, что это произойдет в ближайшие пару дней. Пока тот контракт не будет аннулирован, разговор о заключении нового контракта я считаю бессмысленным. Мы предполагали подобное развитие событий, поэтому подготовили пару возможных вариантов выхода из подобной ситуации. Я считал, что нужно дать деньги, наша проблема сдвинется в нужную сторону. Макс бросил косой взгляд на меня, я открыл свою школьную сумку, достал пачку банкнот, перехваченную резинкой и положил на стол перед Евой Нельсон. Она была настолько удивлена моим поступком, что несколько раз перевела взгляд с меня на Макса, потом на деньги и обратно на детектива. «Что это?» Деньги, ответил ей уже Макс, 3000 долларов. Не понимаю, объясните, пожалуйста. Когда я разговаривал с вашим помощником, он сказал, что вы возьмете 1000 долларов аванса. Я вам предлагаю 3000 в качестве аванса, что, естественно, увеличит общую сумму оплаты ваших услуг. Еще я хочу вам предложить премию в 3000 долларов, если мы заключим контракт в течение пяти дней. Для этого вам будет нужно пойти к Руди Бергману и сказать ему, что до вас дошли слухи о срыве договора по займу денег. Он начнет уточнять, и когда удостоверится, что это правда, вы предложите ему меня в качестве нового партнера. Причем мне хочется, чтобы у него и сомнений не было в моей искренности и порядочности. Мне кажется, мисс, что вы способны убедить любого мужчину в чем угодно. «Вы думаете, что говорите? Вы толкаете меня на преступление?» При этом в ее голосе было не столько возмущение, сколько сомнений. Она не знала нас, это было самым главным пунктом в списке ее сомнений. «Только вот деньги...» Ведь мы ей предлагали за не столь сложное дело очень хорошие деньги, поэтому жадность и сомнения сейчас рвали ее на части. То есть вы не согласны, я вас правильно понял, мисс?» Подтолкнул ее к окончательному ответу Макс и после короткой паузы добавил. «Вы уже наверняка знаете, что мой хороший приятель Джеймс Маккартни вас рекомендовал, но в то же время не знаете, что при этом он назвал нам еще одну фамилию. Юридическая контора Бригас, братья Мэтью и Мэтт Бригас. Не знаю, что тут сыграл роль. Лейтенант полиции как гарант или конкурент, к которому может уйти выгодное дело, но она согласилась. Хорошо, я согласен, но только с одним условием. Если Руди Бергман не отменит предыдущую сделку, аванс 3000 останется у меня? Нет, только оговоренный ранее аванс 1000 долларов. Остальные деньги вы мне вернете. Макс сказал, как отрубил. Хорошо, но удивление легко, согласилась Ева, Нельсон. Какие еще подробности заключения сделки мне необходимо знать? Скажу вам об этом через пару дней, когда Руди Бергман узнает, что сделка сорвалась. Если вы поедете к нему прямо сейчас, то, мне так кажется, он узнает об этом еще раньше. Как только вышли мы из здания, как я спросил Макса. Как тебе эта мадам? Внешне очень даже ничего. Жаль, не видел ее нижнюю часть. Детектив неодобрительно посмотрел на меня. Нормальная деловая женщина. Главное, чтобы на свою работу хорошо знала. Не будь меня в кабинете, она бы пригласила тебя сегодня на ужин. Точно-точно. Да она просто раздевала тебя глазами. «Не болтай ерунды. Так куда пойдем?» Спросил меня Макс. «Куда скажешь, туда и пойдем», ответил я, продолжая вертеть головой по сторонам. Улица была полна машин, людей и рекламы. На мой взгляд, здесь было излишне шумно. Я обещал Джеймсу позвонить, как приеду. «Ты как?» «Сначала с тобой, а потом видно будет. Только вот что с деньгами делать будем». И я кивнул головой на сумку, висящую у меня на плече. Детектив задумался. В сумке у меня лежало еще 17 тысяч наличными на всевозможные расходы. Идем тогда сначала в банк. Положив львиную долю денег в банковскую ячейку, мы вышли. Потом нашли телефон-автомат. Макс позвонил, но его приятеля на месте не было, он был на выезде. Позже позвоню, сейчас идем обедать. В ближайшем ресторанчике мы заказали два бифштекса с печеной картошкой и жареным луком. Пару салатов, а на сладкое взяли обычный пирог, мороженое и кофе. По городу решили просто так не болтаться, зайти в ближайшее казино и посмотреть, как работает персонал. Походили по залам, сыграли с однорукими бандитами, потом поменяли деньги на фишки и стали за столом с рулеткой, где проиграли около 50 долларов. Время от времени обменивались мнениями, но особенного профессионализма у сотрудников мы не заметили. Впрочем, это заведение, как мы потом узнали по меркам Лас-Вегаса, было ниже среднего уровня. «Пошли стройку посмотрим», — предложил я Максу. «А где она находится?» «Спросим. Кстати, вон там впереди идет какое-то строительство». Спустя 20 минут неспешного шага мы оказались на месте. Окликаем ближайшего рабочего, и неожиданно оказывается, что это и есть наша цель. Были возведены два этажа, и уже сейчас можно было представить, как будет смотреться отель после окончания строительства. Макс подозвал ближайшего рабочего, дал ему пару долларов и стал расспрашивать о стройке. Тот знал немного, но рассказал, что отель будет иметь 6 этажей, и на данный момент у него самое большое по размерам помещение, отведенное под казино. «А бассейны есть?» — поинтересовался я, так как мальчишку обязательно должен интересовать подобный вопрос. «Один точно будет. Большой хороший бассейн», — успокоил меня рабочий, улыбнувшись. «Отстроимся, поселишься здесь, парень, и тогда в волю наплаваешься». «Спасибо», — поблагодарил его я, старательно изобразив вежливого мальчика. «Хороший у вас сын, мистер, вежливый. Извините, мне идти надо». Не успел он повернуться к нам спиной, как мы с Максом, встретившись взглядами, весело засмеялись. Рабочий, услышав наш смех, не оборачиваясь, помахал нам рукой. Еще через пару часов мы, наконец, встретились с лейтенантом полиции. Он был плотным, крепким мужчиной, но до горы мускул детектива явно не дотягивал. Когда мы встретились, он был злым как черт из-за каких-то неприятностей по работе. Но стоило ему получить маленький подарок в виде 10-долларовой банкноты, то сразу повеселел. А когда узнал, что для нас в хорошем ресторане заказан нужен, мгновенно превратился в веселого и жизнерадостного мужчину средних лет. Все попытки узнать, что привело Макса в Лас-Вегас, вежливо отклонялись. Причина проста. Конфиденциальное дело. Впрочем, у него с Максом было что вспомнить, поэтому их разговор был полон воспоминаний и смешных случаев. Правда, ближе к концу вечера, сильно перебрав лейтенант несколько скис и опять стал жаловаться на чертову работу. Когда мы его сажали в такси, он обнял детектива и сказал, что если Максу повезло в жизни, то пусть тот не забудет своего старого приятеля, При этом добавил, если что-то надо будет сделать, это будет в его силах, он в лепешку разобьется, но обязательно сделает для друга. Когда тот сел в машину, я сунул ему в руки пакет с дорогим виски 20-летней выдержки. Спасибо, — Спасибо, мальчуган, поблагодарил он меня, после чего хлопнула дверца, но только такси начало набирать скорость, когда нас донес его крик. — Макс, не пропадай! Помни, я твой друг! — видишь, ты как заговорил, почуяв запах денег, усмехнулся Макс, глядя вслед, влившемуся в поток машин такси. Утром стали поздно. Позавтракали, пошли гулять. Около двух часов позвонили в юридическую фирму. Не успел Макс назвать себя, как его переключили на кабинет главы юридической фирмы. Детектив только успел поздороваться, как получил предложение от мисс Нельсон приехать к ней на работу. Войдя в кабинет, мы только успели сесть, как она сразу перешла к делу. Все получилось так, как вы сказали, но при этом я очень надеюсь, что срыв контракта произошел не по вашей вине, ведь так? все так просто мы с некоторым опережением получили эти сведения а так как у нас на руках оказалась подходящая сумма то решили воспользоваться моментом вы гладко говорите мистер ругер но я должна быть уверена что вы тот человек за кого себе выдаете у вас есть компания финансовая фирмы или банк с которым вы тесно сотрудничаете бергман вас не знает и хочет чтобы за вас кто то кого он знает поручился если поручителем будет моя юридическая фирма то я хочу опираться на соответствующие документы вы можете мне их представить Мне стало ясно, что она уже договорилась с Бергманом и теперь пытается выбить из нас как можно больше денег. «В какую сумму вы оцениваете свое поручительство перед Бергманом?» — резко спросил я, не дав Максу открыть рот. Она перевела на меня изумленный взгляд и сейчас пыталась понять, стоит ли отвечать какому-то мальчишке, но тут вступил в разговор Макс. «Ответьте ему, пожалуйста, мисс Нельсон». «Как вы смеете? Никто не может...» «Вы получите еще 5000 сверху за поручительство. Это мое последнее слово. Если вы скажете нет, то мы уйдем». Глава юридической конторы наконец справилась со своими эмоциями и лицом, на котором читал с крупными буквами. «Вы меня только что оскорбили и унизили, грубые мужланы!» «Действительно, что может противопоставить сильным мужчинам слабая и беззащитная женщина, если только не забрать у этих наглых мужиков еще пять тысяч долларов?» «Подумал я, глядя ей прямо в глаза». «Не знаю, что она прочитала в моих глазах, но только отвела взгляд и уже глядя на Макса сказала». «Хорошо. Завтра с утра я еду к господину Бергману и под свое поручительство предложу ему заключить с вами сделку. Только у меня есть ряд вопросов, на которые хочу получить от вас, господин Ругер, четкие и однозначные ответы. Слушаю вас внимательно, мисс Нельсон». Следующие пять дней были заполнены совещаниями, консультациями с независимыми экспертами и поездками на строительство. Одновременно прорабатывался контракт, и было видно, что Руди Бергман заинтересован в его заключении даже больше, чем мы. Об этом говорил его быстрое согласие почти на все наши условия дополнения. Я даже насторожился по этому поводу, после чего целый вечер изучал окончательный вариант контракта с приглашенным со стороны независимым экспертом-юристом. Если говорить честно, денег на независимых экспертов мне было не жалко, так как сам я почти не разбирался в подобных вопросах, а про Макса и говорить было нечего. Посоветовавшись с детективом по этому поводу, мы решили единогласно. Мафия взяла орудие за глотку. Итог нашего контракта можно было выразить двумя цифрами. 800 тысяч долларов являлись стоимостью 50% доли прав на владение землей и отелем казино, и 300 тысяч долларов наш вклад в строительство отеля и благоустройство прилегающих к нему территорий. В итоге мы с Максом получали отель, построенный под ключ. Расчеты и сроки по строительству отеля, которые должны были быть приложены к договору, я возложил на двух экспертов, так как, снова повторюсь, ничего в этом деле не понимал. Макс последние пару дней морщился словно от зубной боли, стоил ему услышать о графиках работы или о стоимости тех или иных стройматериалов. И уж тем более ненавидел сидеть на консультациях вместе с экспертами и слушать их советы. Наконец все закончилось, контракт был заключен и деньги выплачены. Но что удивительно, Ева Нельсон, когда Ругер предложил ее фирме стать официальным посредником при покупке отеля, дала согласие и не стала с нас требовать дополнительные деньги, а вместо этого вежливо намекнула Максу, что не прочь с ним поужинать. Наверное, решила, что это неправильно, когда просто так болтается симпатичный, богатый, а главное холостой мужчина. Правда, затем мы с Максом с немалым удовольствием наблюдали за ее удивленным лицом, когда она услышала о распределении долей будущих партнеров. 95% оказались долей странного подростка, чье присутствие на совещаниях и переговорах она до сегодняшнего дня считала непонятной блажью своего клиента. Произведя окончательный расчет с юридической фирмой, забрав документы, мы перед самым отъездом наняли частного детектива, которую нам посоветовал лейтенант Маккарти для присмотра за Руди Бергманом.